Глава 21, которая начинается с большой политики, а заканчивается смертью хорошего человека. Я еще раз поприсутствовал на Королевском Совете. Жалкое зрелище. Если в первый раз господ рыцари буквально пучило от храбрости, а во второй – от желания за чужой счет спасти своих соратников, то теперь господ благородных франков объяло уныние пополам со страхом. Всерьез обсуждался вариант «забрать все ценные и покинуть Париж». Укрыться в монастыре Сен-Дени, защитить который будет намного легче. Мал, жизнь короля и его казна дороже какой-то там столицы. Что характерно, никто из присутствующих, включая командира городской стражи, не собирался оставаться в брошенном городе. Пусть нормально насытится кровью парижан. Глядишь, и подобрее станут. Моя симпатия к средневековому рыцарству заметно поубавилась. Правда, сам король идею бегства пока не поддержал. Даже более простой вариант, перебраться на остров Сите и отсидеться там, не поддержал, но и не оспорил. Позволил своим вассалам высказаться и закрыл заседание. А примерно через час собрал другой совет, малый. Я тоже на нем присутствовал, не в качестве советника, а охранником. На пару с другим Беллатори мы стояли по обе стороны королевского трона, мы и грозные, дабы никто не покусился. Но уши мне никто не затыкал. В Малом Совете тоже витала аура уныния и страха. Но статус участников был выше эмоций. Здесь собрались те, кто действительно правил Францией. Здесь не было графа Парижского, зато присутствовали дворцовый граф с Сенешалем. Был здесь и монах-канцелярий, и Шамбрия, министр финансов, и еще человек пять, включая епископа Парижского. В переложении на более простой язык общение правящей элиты выглядело примерно так. «Помощи от Людовика не будет». — сказал один. Обрамленная короной лысина чуть качнулась. Король был того же мнения. Пипина квитанский произнес другой. «Его знамена видели в войске язычников. Это он привел их». «Нет!» — солнечный луч сверкнул, отразился от драгоценного камня и зайчиком спрыгнул на загорелую лысину. «Шакалы не правят волками. Они лишь бегут следом. Что у нас с деньгами?» «Денег нет!» — доложил министр финансов. «И в кредит нам никто не даст» пока мы не докажем свою состоятельность. Новый налог на борьбу с язычниками, в кавычках, утвержденный вашим величеством, может принести существенный доход, но для его сбора требуется время. Что скажет церковь, поинтересовался король. Церковь готова помочь, величественно кивнул епископ. Но под залог кое-какой недвижимости, а еще лучше дарственную на интересующие нас земли. Более того, мы готовы предоставить короне беспроцентный кредит в обмен на право самим собрать вышеназванный налог. «А жирно не будет», — язвительно поинтересовался казначей Шамбрие. «Знаем мы ваши сборы. На каждый отданный день есть дерете по три. С нищих крестьян». «Все в руке Божьей», — смиренно произнес епископ. «Кто бы мог подумать, что дикие морские разбойники будут жить в церкви и монастыри на берегах Сены» а славное Великое Королевство постигнет участь мелких прибрежных селений. Господь не допустил бы такого позора и унижения, как бы и не грехи наши». «Вот-вот», — подхватился Нешаль. — «ваши грехи! Не потому ли именно церкви и монастыри стали главной целью норманов, что...» «Довольно», — перебил Карл. «Язычникам ненавистно имя Божие и те, кто ему служат», — успел ставить епископ, но все же заткнулся под гневным взглядом короля». Я принимаю предложение церкви, сказал Карл, но условия будут другими. Следующие два часа были посвящены торговле. О процентах, залогах, реструктуризации прошлого долга и гарантиях короны по поводу будущего. Деньги, деньги, деньги. Ни слова о и патриотизме. Нет, вру. Идею оставить Париж король не поддержал. Пока.